Глава 16 Цветы на клумбе властелина. Спал я плохо. Поэтому не мог не заметить, что Кай вернулся в полпятого утра. Демонам что, отдых не нужен? Или любовь настолько затуманила голову? Сначала хотел промолчать, вспомнив нашу недавнюю размолвку. Потом решил, если уж задавать вопросы, то почему не сейчас? Где ты был, Приподнялся на локте. Демон вздрогнул. Не ожидал моего вопроса. Да что-что, а что, доводить людей до нервного тика я умею. Не твое дело, нашелся он. Пусть не мое, только все тайное рано или поздно становится явным. А вашу симпатию с профессором Карентель сложно не заметить. Как ты узнал? Кай подлетел ко мне и попытался стащить с кровати. Не тут-то было. Я предусмотрительно поставил щит. Демон только пальцы обжег. «Случайно?» — не стал врать. «Не беспокойся, я не буду раскрывать чужие тайны. Но если ты будешь бродить по общежитию глубокой ночью, рано или поздно это кто-то заметит». Кай отмахнулся и сел на кровать. Откуда-то из подвороха вещей выбрался сонный шун. Малыш не понимал, почему так поздно, а все шумят. Кстати, о шуне. «Кай давно хотел спросить, чем питаются шишиги?» Демон тихо засмеялся. «Что смешного-то?» Я уже собирался насупиться. Шишига, у тебя неделю, а ты до сих пор не задал себе вопрос, чем его кормить, — пояснил всезнайка. Не беспокойся. Пища ему, по сути, не нужна. Он подпитывается твоей силой. Особенно, когда ты злишься или раздражен, или влюблен на худой конец. А зачем же он тогда лишил меня формы? Мое любопытство разыгралось не на шутку. Шишиги любят все грызть. Кай лег и укрылся одеялом. «А теперь дай мне поспать хотя бы пару часов». «Не тут-то было. Главный вопрос я еще не задал. Слушай, Кай, заговорил, пока демон не уснул. Мне очень надо отправить письмо, а в город выходить нельзя. Поможешь?» «Если ты сейчас замолчишь, помогу», — раздался приглушенный голос. «А если нет, то я встану, убью тебя, и никакие письма больше не понадобятся». «Злить демона себе дороже». Тем более он согласился передать послание. Я даже заготовил его перед сном, только долго думал, как подписать конверт. Темному властелину? Дэлу! Как сделать так, чтобы послание попало в нужные руки? А потом решился и написал адрес возлюбленной кузена, актрисульки из местного театра. Запечатал сначала в один конверт и начертал на нем Дэлу, а затем вложил во второй — и на нем уже обозначил адрес. Решил, что Ранита встречается с Кузаном уже больше пяти лет, значит, письмо точно попадет ему в руки. В самом послании был краток. «Дел, я видел будущее в хрустальном шаре. Тебе угрожает смертельная опасность. Будь осторожен, во тьму заговорщиков. Если надо, я вернусь и смету все с лица земли. Хотя я знаю, ты ответишь, чтобы я оставался в академии. В любом случае береги себя, твой брат». «Предупрежден, значит вооружен». Эту истину твердил мой брат номер два, Киран, самый вменяемый из моих родственников. Он хотя бы не делал вид, что меня не существует. И дались ему светлые. Пусть бы уничтожали себя сами. Нет, брата потянуло на подвиги. Так и погиб. Не хочу, чтобы с Делом что-то произошло. В итоге проворочился я до рассвета. Вставать не хотелось страшно, Учитывая, что на первой паре меня снова ждали снежок и растения, я по-прежнему подозревал, что кристалл подшутил надо мной при распределении, потому что особой тяги к целительству и травничеству так в себе и не открыл. Профессора скоро смеяться начнут. Однокурсники, правда, не рисковали и держали дистанцию после моих показательных выступлений. Пришлось брать мешок с книгами и плестись в академию. Снова без формы потому что надевать пиджак после того, как он чуть меня не задушил, я не собирался. А брюки безвременно почили в желудке Шуна. Шун провожал меня несчастным взглядом. Но я помнил, как вчера он оказался в кабинете предсказателя и строго приказал Шишиге оставаться в комнате и беречь мое имущество. Так, для вида, чтобы не бессмысленно сидел. Эрин! стоило появиться на пороге аудитории, как Марита помахала мне рукой. На этот раз мы занимались без дрессировщиков, как в академии прозвали студентов факультета фамильяров. Поэтому я разложил книги и на обычном месте лаве. Все равно эльфа нет. Зато за мной наблюдал женишок его сестры. у у, -у омерзительная рожа. Мало он голым по погосту гулял. — Ты домашку сделал? — Марита покосилась на мой пустой свиток. — Снежок будет лютовать. С моей лёгкой руки прозвище приклеилось к профессору Орию Кевлису намертво. «Главное, чтобы я лютовать не начал», — поморщился, представляя менторские наставления Снежка. «А что надо было делать?» «Выписать формулы быстрого роста». Марита открыла книгу и быстро застрочилась тилосом в свитке. «Пиши давай, может, успеешь?» «Я не торопился, потому что не боялся». «Подумаешь, гнев профессора». Но совету подруги все-таки последовал и начал выписывать первую формулу, когда в аудиторию ввалился снежок. «Доброе утро, студенты!» С гордо поднятой головой прошествовал он за кафедру. «Сегодня у нас лекция, но мне хотелось бы прибавить ей немного практической направленности, прежде чем я проверю, как вы выполнили домашнее задание». Профессор сделал паузу, я усерднее заскрипел стилосом. «Так вот...» Перед тем я хотел бы напомнить, что в конце первого месяца обучения вас ждет первичный экзамен, и те, кто его не сдаст, будут вынуждены прослушать вводные лекции снова. У вашей группы экзамен буду принимать я. И сегодня вы услышите задание. А вот это уже любопытно. Я замер, покусывая кончик стилоса. Страшно представить, на что способна глупая фантазия снежка. За две недели, пользуясь изученными заклинаниями быстрого роста и укрепления, вы должны создать клумбу. Каждому будет отведен участок. После пар проведу вас в парк, покажу. Будет оцениваться разнообразие растений, их здоровье и, конечно же, креативность оформления. Ну, с творческим подходом у меня проблем не было. Вот только как я выращу хотя бы колючку, не говоря уже о цветах. «Да, Снежок, задал ты нам задачку. Хотя другие студенты оживились, особенно девушки. Еще бы! Женское стремление к красоте — оно такое. Дамы даже лица себе рисуют, что им стоит создать клумбу». Я поежился. Представил себя с лейкой, и вообще стало тошно. «Стоп!» — перебил Снежка. «А где мы возьмем семена?» «О, хороший вопрос!» Зловредно усмехнулся тот. «Семена вам придется взять у садовника. Но сначала его нужно найти. Вы же понимаете, это экзамен. Не может все быть так просто». Я взял свиток и записал. «Найти садовника». «Подождите!» Опять перебил профессора. «А то с таким количеством знаний в голове царил хаос. Как выглядит садовник? Должны же мы знать, кого искать?» «Это уже будет подсказкой». Другого от Снежка не ожидал. Итак, вы берете семена у садовника и две недели занимаетесь своей клумбой. Ровно через это время я оцениваю ваш труд, и если результат меня удовлетворит, вы можете продолжить обучение в академии. Если нет, повторный курс и, скорее всего, исключение. А критерии? Снежок посмотрел на меня так, что по спине пробежал холодок. Критерии чего, студент Вестер? Грозно спросил он. «Критерии оценивания клумбы, конечно же. А вдруг у нас с вами разный художественный вкус?» Однокурсники тихо захихикали, опасаясь навлечь на себя гнев преподавателя. А мне бояться было нечего, поэтому спрашивал все и сразу. Ведь запросто может случиться так, что Снежок забракует мою работу не глядя, из личной неприязни. «Разнообразие растений», — загнул палец профессор, «красота», «оригинальность», Примененные заклятия. Еще вопросы будут? Тишина. Студент Вестер. У меня больше не было вопросов. Мне не терпелось увидеть поле для деятельности, поэтому после пар я мчался в сад в первых рядах. Что скрывать, в академии все для меня было в новинку, поэтому и брался за каждое поручение. Вздумай я воспринять все всерьез, и от здания камня на камне не осталось бы. Сад поражал воображение буйством красок. Здесь уже хватало клумб, и я, как несмышленыш, разглядывал удивительные цветы со всего мира. В столице темного королевства не было клумб, и цветов не было, только тьма. Наше поле деятельности обнаружилось чуть дальше. Это был небольшой участок сада, разбитый на квадраты. И мне, чтобы ему провалиться, достался кусочек у самой стены. Даже невооруженным глазом было видно, что почва там хуже а значит, сил понадобится больше. Сил, которых у меня нет. — Что-то не так, Вестер? — оскалился Снежок. — Все так, — ответил я, принимая вызов. — Можно отправляться на поиски садовника? Вперед — Вперед! — кивнул профессор, и от толпы студентов мигом никого не осталось. Только я пошел медленно, вглядываясь в каждый куст. А что, торчали же из-под дерева ноги лави. Не будь ног и шуна, эльфа бы никогда не нашел. Поэтому пришлось напрячь зрение и просто идти. Может, сходить за малышом? Но это глупо, когда темный властелин постоянно прибегает к помощи маленького Шишиги. «Ра-на-ра!» — раздалось под ногами. «Шун, чтоб тебе!» Я подхватил малыша и усадил на плечо. «Ты где должен был быть?» «В комнате!» «Шу-на-ра!» — выдал Шишига очередной набор звуков. Вот тебе и Шун ора, фыркнул я. Ладно, дружище, раз уж ты здесь, нам надо отыскать садовника. Есть маленькая загвоздка, я понятия не имею, как он выглядит. Шун задумался, даже лопотать перестал. Вот увидит меня кто-нибудь с шишигой, вопросов будет. А с другой стороны, кому какое дело? Мой любимец, их волновать не должен. Так мы и брели по тропинке. Я и Шун на плече. Судя по тому, что раздосадованные студенты бродили вокруг, им повезло не больше. «Шу!» — вдруг подпрыгнул малыш и бросился в кусты. Я ринулся за ним сквозь колючий кустарник, оставляя на колючках клочки штанов. Надеюсь, Шун там не узрел какую-нибудь самочку Шишиги, а на самом деле нашел садовника. Мы неслись, как пара горных козлов. Впереди маленький Шун, ловко перепрыгивающий высокие коряги, Следом растрёпанный тёмный властелин в драных штанах, который как раз старался не расквасить об эти коряги нос. Цели я по-прежнему не видел, но Шуну доверял. Поэтому, когда малыш замер перед пустым углом забора, я едва не взвыл от разочарования. А потом вдруг понял — там кто-то есть. Кто-то невидимый. Потому что трава была примята, словно на ней кто-то стоял. Только очень маленький. «Покажись!» — гаркнул так, что шум подпрыгнул. «Убери шишигу!» — пискнул невидимка. «Нет, сначала покажись!» Первыми я увидела остроносые туфли. Затем цветастый халат и, наконец, островерхую шапочку. Садовник едва ли доходил мне до пояса, а седой бородой подметал землю. «Чего тебе?» — не очень дружелюбно спросил он. «Семена для клумбы», — ответил я. «Пожалуйста». «Хорошо, что ты не забываешь о вежливости», — поморщился садовник. «Что ж, я дам тебе семена, но учти, без должного ухода они расти не будут. Ты определился, какую именно клумбу хочешь создать?» «Вообще-то нет», — пришлось думать быстро. «Приблизительно», — ответил уклончиво. «Хочу такую клумбу, какой больше ни у кого не будет, чтобы на ней сочетались цветы из разных уголков мира, как во всем саду, и чтобы она была символичной». Не пустая красота, а означала, к примеру, что-то теплое и светлое, раз у нас светлых так много. Любовь, дружбу, взаимопонимание. Мною, конечно, двигал не благородный порыв сердца, а корыстные побуждения. Такого от меня никто не ожидает. Наверное, думают, что темный выберет нечто темное, вроде орацений. А вот и не угадали. Я бы взял семяны для Мариты. Но кто знает, что придумала горгулья. Поэтому пришлось забрать три маленьких мешочка с семенами и попросить Шуна занять место у меня на плече. «Знаешь, парень...» Как только Шишига перебрался ко мне на плечо, садовник повеселел. «А ты мне нравишься. Будешь сажать цветы — позовешь. Расскажу, как о них заботиться. А то ты, наверное, и лопаты в руках не держал». «Не приходилось», — признал я. «Ничего». Все когда-то бывает впервые. А сажать лучше завтра на рассвете. Когда просыпается мир, магия земли особо сильна. До завтра. — Спасибо, дедушка! — улыбнулся я, пряча мешочки в карманы. Садовник кивнул и медленно растаял, как в дымке. Мы с Шуном переглянулись. — Молочина! сказал я Шишиге. — Вот бы и ты умел становиться невидимым. Мы бы проблем не знали. Шун поглядел на меня глазками-бусинками и исчез. Испарился, словно его и не было. Тем не менее, я по-прежнему чувствовал его на плече. Оказывается, прав был Кай. Шишиги — уникальные создания, и чем дальше, тем больше мне нравились. «Идем, малыш», — сказал Шишиги-невидимке. «У нас еще много дел. Надо придумать, какая будет клумба, и найти хоть пару заклинаний, чтобы что-то выросло». «Клумба? Не беда. Меня не пугали трудности. Если бы я еще был хоть немного травником, но отступить перед всей группой — ни за что. Темные властелины не проигрывают, поэтому я бодро зашагал к общежитию, насвистывая веселую мелодию. Ничего, Дел получит мое письмо, мы с Шуном сделаем клумбу, найдутся заговорщики, и все будет хорошо».